Глава девятая. «Демон черти где?» «Алиш!» Девочка подергала руку мужчины, обращая на себя внимание. «Ну, Алиш, мы тут уже были. Смотри, вон пирамидка из камней, что бабушка сложила». Он сбросил оцепенение, охватившего его от понимания того, что они опять пошли по кругу, только значительно большему, чем первый. Прокс растерянно посмотрел на Аврелию. Потом перевел взгляд на старуху и со злостью двинул ногой по сложенным горкой камням. «Отдохнем и пойдем искать новый проход, в прежний уже заходить не будем». Он крепко сжал губы, чтобы грязно не выругаться, и уселся первым. За ним последовали спутницы, еле молча, думая каждое о своем. Но то и дело бросали тревожные взгляды вглубь, туда, где извивалась тропинка,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 Этот путь забыли. «А что ты тут делаешь, дедушка?» Этот вопрос задала любопытная Авреля. Прокс заталкивал ее себе за спину, но она все равно умудрялась высунуться и ставить слово. «Я встречаю сменчиков и провожаю их на выход, дитя! Такова воля сыновей Творца! Не бойтесь, сидите за мной! Я знаю, у вас много вопросов!»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 «Не упокоившиеся маги, пропитанные магией до костей, ни живые и не мертвые!» Она подтолкнула его в спину. За мостом Прокс, который хотел собраться с мыслями, сказал. «Пока остановимся, отдохнем!» «А как вы сюда попали, дедушка?» Неугомонная эльфарка так и не села, а стала кружить вокруг плеча, с интересом его рассматривая. Он поворачивался след ее перемещением.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 Кто войдет и принесет жертву курами, тот будет служить курами. Кто пройдет путем смелых, будет служить Року. Абиота не стала участвовать. Она обозвала их дурнями. Ха-ха, <с Anch survival> представляете! Снова закашлялся дед. Дурнями божественных сыновей! Те, кто проходил лабиринт, получали силу от них. Их стали звать кралы, герои, значит. Сначала шли две двери.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 «А это, дитя, мне не ведомо. пути не сообщаются. Только где они сейчас, сыновья?» Курама решил захватить власть над Биотой и стал вербовать себе слуг ее царский. Преуспел, проворный был, но сестра вышвырнула его и закрыла свои земли. Тогда он спустился в сердце хаоса, чтобы почерпнуть силы, и его телесная оболочка сгорела.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 Уж больно резок был переход от рассказа, который их захватил, до странных и непонятных слов Лича. Все трое стояли, разинув рот. С посоха сорвалось пламя и ударило в замерзшую троицу. Но на его пути возникла ледяная стена, которая поглотила пламя и растаяла, образовав огромную лужу. А из нее выросла черная поросль и обвила Лича, не давая ему пошевелиться. «Нет!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 Там, откуда они пришли, появилась стена. Они находились в комнате с двумя дверьми. Никаких надписей не обнаружилось. И куда идти? Он остановился. Путь смелых, повторил он про себя. Степь до да кругом. Линея лежала умиротворенная и отрешенная. Казалось, она просто уснула, примостившись на моих руках. Глаза прикрыты, на лице маска покоя.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 растягивая и без того тонкую скрепу, связывающую дух и тело. Если она порвется, я не удержу линею и не смогу вернуть обратно. Лиан, верни духа. Я вспомнил, как оживил пятницу. Я хотел повторить это сейчас. Но Симбион передал образ бессилия и развел руками. Не получается. Стоять, дух! прорычал я, на место! Я не понимал, что должен делать. Как удержать и вернуть линею обратно.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 Противно до и словно гнилое мясо. Давлюсь, мысленно крою матом, но жру. Отпущенный дух повисел и опять поплыл от тела. Стой! Хватаю одной рукой присоской и пытаюсь удержать. Идет борьба. Он рвется, пытаясь вырваться. Я держу и закладываю черноту как можно больше, связь со Чувствую, еще глоток и меня вырвет. Оброшу ее пожирать, и он оторвется и уже рывком уйдет за грань.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 Так-то за маму, теперь за папу. Он воевал, пережил голод, разруху и великую войну. Надо ложечку за папу. у, -у, -у гадость! И Глотаю за папу ветерана. В голове все перемешано. Кто я, что я делаю, что жру, кто говорит? Полузабытие, полубред, состояние подвешенного в пустоте с кусками гнилой черноты на тарелочке с голубой каемочкой.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 Дед, это ты?» «Лопай, потом разговаривать будешь!» «Глотай!» «А в шей зачем ели?» «А как желтуху лечить? Лекарств не было, вода из лужи, многие болели, а в шус ешь и здоров!» «Глотай давай!» «Нам противнее было, поймал на себе и слопал без всяких тарелочек, а у тебя почти торт на тарелочке!» «Глотаю! Это предел!»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 Хорошо без разрывов, но сил нет даже подняться. Так и стою, тупо устаившись в землю. Неожиданно аура засверкала, как золотой элир. Мышцы наполняются новой, перекатывающейся волнами силой. И я вижу образ девушки в желтом платьице в белый горошек. Бледная, но улыбается. Шиза поделилась своей жизнью. Сканер пустой, орки бежали. Только множество быков мыча бегали в испуги по степи.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 — Развеечек, вылезай! — позвал я его. — Ты чего так запрятался? Эльфар зашевелился, высунул голову над кустом, осмотрелся, облегченно вздохнул. — Хвала Творцу! Это вы, лорд! — А кого ты думал видеть? Великого князя? — пошутил я. Эльфар выглядел несколько ошеломленным. Вытянутое лицо, и без того бледное, напоминало белый мрамор. Широко открытые глаза в беспокойстве обшаривали округу, и, наконец, сфокусировались на мне. «Тут «Вот такой ужас творился!» — сказал он, подходя и стряхивая с одежды прилипшие троинки и муравьев, которые облепили его и деловито обживали новую территорию. «Я видел этого духа! Страшно, скажу вам! Какого духа?» Хуриджарха, Милорд. Огромный, черный, с множеством голов и рук! Чудовище! Он появился как раз там, куда вы ушли!»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 Линея очнулась. Ее душил кашель. Слюна при вдохе попадала не в то горло. Она пристала и громко прочистила бронхи. Наконец кашель успокоился, и она смогла вдохнуть полной грудью. Девушка осмотрелась и вспомнила последнее, что она видела. Кто-то огромный, объятый тьмой, появляется во враге. Эльфар наводит на него лук и... и стреляет в нее. Боль! Затухающим взором она видит малыша, который держит ее на своих руках. «Спаси сына правой руки!» — успевает сказать Линнея и теряет сознание. «Малыш, наверное, звал с того света!» — подумала она. Иначе почему она видела его неясный обгорелый образ? Бедный хуман! Ей стало до боли жалко этого сумасброда. Мысли вернулись обратно. «Сын Муразы!» — страх ударил в сердце. Она скатила и стала суетливо озираться. Вот связанные орки смотрят на нее. Но смотрят как-то странно, можно сказать, с опаской. И тот, о ком она беспокоилась, тоже смотрит на нее. Живой, хвала предкам. Где враги? Пришла запоздалая мысль. Она подхватила у ног лук со стрелами и осмотрелась. Никого. Прямо на примятой траве брошено оружие. Орки убегали в спешке. Подумала она. Почему? Но память отказывалась ей подчиняться. Она немного помнила после пробуждения. Девушка ощупала кольчугу. На ней под сердцем была дра. Стрела попала в меня. Поняла Линея. А где она? Сломанная стрела лежала рядом. Наконечник отдавал им анациями черноты. Стрела с посмертным проклятием. Неминуемая смерть и Подумала она, но дальше размышлять о том,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 Все его планы отсидеться и оправдать себя в глазах короля, и мстительных союзников рухнули. От студента неприятности приходят и после смерти. «Чтоб он и за гранью калекой остался!» — мысленно пожелал граф. Степь постепенно успокаивалась. тревожность сменилась покоем и себетом многочисленных птах. Быти больше не мычали от страха, а вдали затухал голос снежного эльфара собравшего их и весело погонявшего криком, похожим на английское «гоу» – «иди». Но, наверное, мне просто слышалась эта похожесть. а Остальное додумал сам, нафантазировал. Откуда ему знать наш земной английский? Главная моя задача теперь состояла в том, чтобы добраться до ставки великого хана. Не верю я, что лесные будут просто сидеть сложа руки, пока орки надумают сместить хана.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 Массы урачи конницы, не скажешь же бы конницы, хотя они и скачут на быках, двинулись в разных направлениях. Часть направилась к ставке Великого хана, а несколько больших отрядов двигались странным образом в ту сторону, куда должен был отправиться я. Мне вообще казалось, что эти огромные муравьи снуют по своим делам, перебираясь целыми семьями с только им одним понятными целями.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 Они хотят поставить брата муразы Чехлоя, барама -бака. Он пристрастился к дурман-травке, и шаманы считают, что он будет более управляем. Тебе тоже надо ее курить, неожиданно выдал свое суждение шаман. Тогда ты будешь иметь возможность, он поднял верх пришковатой палец потрясым. Претендовать на место верховного муразы! Несмотря на помятый вид и затуманенный взгляд, саргиу теперь говорил внятно, и речь его была довольно связной. «Вот, я тебе приготовил, друг, пару косячков!» Старик вынул из объемной сумки самокрутки и протянул их ошеломленному такими речами муразе. «Затянись, вдохни аромат небесной скульши!»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 «Ничего, друг, я помогу тебе!» — обратился он к шаману. Тот поднял на вождя глаза и оскалился. «Меня! В яму!» — резко повел посохом в сторону воинов и тех выбросил невидимой силой из шатра. «Ты кого в яму захотел посадить? Жалкий и ничтожный пастух и сын пастуха, которого я избрал и поднял до вождей! Мерх вонючий!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 Но он не звал на помощь и не отдавал приказов. Кроме того, они знали, какой крутой нрав у их шамана. Шкуры учеников до сих пор дубятся под лучами светила. «Пошли бродь! проревел верховный шаман и, злоросохотавшись, прокаркал несколько слов. Стража застыла, а потом повалилась на ковер, лезащий у входа. «Ну все, Сарги, ты перешел границы!» — недобро глядя на шамана, проговорил ложки. И, видя, что тот снова поднимает свою палку, быстро выхватил нож и метнул его. Нож мелькнул быстрым росчерком, вошел по самую рукоять в шаману. Сарги замер с поднятой рукой, удивленно посмотрел на Муразу и с бульканием стал заваливаться на шкуры. Мураза с трудом поднялся и подошел к лежащему шаману, из распоротого горла которого толчками выплескивалась кровь. А открытые глаза смотрели на ноги Шалды Пуркуя. Постояв перед лежащим стариком, который сразу как-то потерял все свое величие и сухонько исключенной фигурой лежал у его ног, вождь наклонился и протянул руку, чтобы утащить нож. Маленькая фигура шамана, безвольно лежащая в луже крови, вызывала у него жалость и горечь от содеянного. Он укорял себя, что поторопился и расправился с разошедшимся стариком слишком сурово. «Эх, Проговорил со вздохом Мураза и потянул нож за ручку. Неожиданно тонкая ручка шамана, почти детская, ухватила его запястье, а острый конец посоха вонзился под подбородок и глубоко проник в мозг. Я давно вышел из шамана, потому что смотреть его глазами было трудно. Взгляд его то фокусировался на окружающем, то перед ним все расплывалось, смазывалось, приобретало размытые очертания. Я сразу, как пошла ссора, Проник в шатер и хотел воспользоваться ею. Но они все сделали за меня. Мураза пару мгновений посидел на корточках и ничком завалился на мертвого шамана. Так они и остались лежать, и после смерти уставившись в глаза друг другу. Эти двое перехитрили сами себя. Своей неуемной жажде власти они убивали. Предавали своих и заключали союзы с врагами. Они, я думаю, даже считали себя вершителями чужих судеб. Но в конечном счете я был отомщен и не засветился. Продвинулся еще на одну клеточку вперед и спрятался за слонами. И, глядя на поверженных врагов, вспомнил поговорку. «Не рой другому яму, сам в нее попадешь». Демон, черти где? Снова двери. Как будто без них проходящее испытание не проявит свою смелость, испугается выбора и останется тут умирать.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 Решительно заявил Алиш и открыл дверь. В нешироком проеме был виден путь, узкой змейкой, устремившейся между стенами скалы, облепленными уже знакомым светящимся лишайником. Он в точности повторял тот, с который они вошли в самом начале. Подавив вздох, Алиш повернулся, посмотрел на замерзших в напряжении спутниц и ободряюще подмигнул. «Пошли!» — с улыбкой произнес он. И они вошли в дверь. Через несколько часов ему стало казаться, что их будут водить по этим вырубленным скалах с коридором вечно. На всем протяжении долгого пути представала одна и та же картина. Тропинка, стены, небрежно вырубленные в скале или шай, тускло освещающий дорогу. Но отметок, которые Прок сделал на стенах, им не попадалось. Наконец они подошли к очередной пропасти. Наверное, Рок был любителем скалолаза.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 и увидел в ней остатки сгнившей веревки. Значит, арбалет заряжался стрелой с веревкой, и перекинув ее, можно было перебраться на другую сторону. Но все от старости сломалось и сгнило. Видно, забросил рок путь для героя, верно разочаровался в разумность и уступил курами. Иначе, чем объяснить труху в корзине? Такие невеселые мысли промелькнули в голове у него. И снова девочка словно прочитала его мысли, со вздохом сказала.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 В рюкзаке у него было много разного барахла. Стропы от парашюта, крючки и запасные ремни, даже огнило и труд. Кто знает, с чем ему придется столкнуться. Теперь его запасливость помогла найти выход и казалось бы, не просто трудного, а безвыходного положения. Он сноровисто надел на спутниц ремни, привязал к ним отрезки троса, связав их кольцами, и сквозь них пропустил шнур. — Старуха, ты поползешь первой по веревке. «Аврелия посмотрит, как это надо делать. Я буду держать веревку, так как закрепить ее нечем». Он показал глазами на остатки кольца, трухой рассыпавшегося у корзины. «Трудность в том, что придется карабкаться наверх». Он снова покопался внутри рюкзака и достал несколько фиалов. Два протянул старухе. «Желтый — это зелье увеличения силы, зеленый для целительства», — сказал он. Если обгоришь по дороге, подлечишься. Старуха ироничным взглядом посмотрела на Алиша и забрала маленькие бутылочки. Он понял, что учить колдуню, какое зелье для чего нужно, это глупо. Давай, вперед! Поторопил он ее. Старуха выпила эликсир и быстро поползла по туго натянутому канату. Через минуту она уже была на другой стороне. От ее головы шел дым, и остатки волос обгорелыми клоками торчали из головы. Делая ее еще более уродливой, следом поползла девочка. Она заранее окружила себя заклинанием Мороза, и, казалось, по канату медленно ползет облако пара, внутри которого девочку видно не было. У края ее подхватила старуха и затащила под дерево. Настал черед Прокса. «Хуман — Хуман! закричала старуха. — Будь осторожен, веревка уже тлеет! Алиш кивнул головой, показывая, что услышал. Разбежался, подбросил веревку вверх и прыгнул далеко вперед над пропастью. Старуха и девочка невольно вскрикнули. Они проложали глазами тонкий шнур, взлетевший вверх, и увидели Прокса, распластавшегося над пропастью в полете. Затем он ухватил рукой трос гораздо ближе к противоположному краю и полетел вниз в кипящую валу. Полет закончился сильным ударом о скалу. И не удержавшись, он соскользнул ниже. Понимая, что времени у него мало, Алис стал сбираться по шнуру вверх. Бросив взгляд вниз, он испугался. Шнур горел, и его горящий конец быстро приближался к нему. Быстро залезть ему мешал тяжелый рюкзак. И тогда, отчаявшись, он сбросил его. Быстрее заработал руками и ногами, упираясь в стену. Огонек горящего троса весело потрескивая догонял его.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 Но все равно он не смог подобраться незамеченным. Под его ногой оглушительно треснула сухая ветка. Обе испуганно обернулись, и старуха дернулась как от удара. Потеряла равновесие и, отчаянно замахав руками, пытаясь ухватиться за воздух, стала падать спиной в пропасть. За полу ее синей мантии ухватилась девочка в отчаянной попытке удержать, не дать свалиться. Но ее сил явно не хватало, и старуха продолжала падать увлекая за собой сцепившуюся Аврелию. Проксор рванулся вперед и схватил сначала малышку, а затем другой рукой, старуху за край мантий, резко дернул на себя, и они все трое завалились под дерево. Обе ревущие спутницы лежали на Алише, обнимая его и заливая его слезами. Наконец старуха смогла сдержать рвущееся рыдания и с надрывом вслипывая проговорила. Мы думали, что ты горел. И они снова заревели в два голоса. Прокс по жизни был одинок. Он привык к этому состоянию. Когда не было привязанности, не было и тех, кто ждал бы его возвращения с заданий. Тех, за кого бы он волновался и переживал. А ком скучал и ждал встречи? Сама служба агента отрезала любые длительные связи. В сухом остатке пребывала только черстость.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 Он был благодарен ей за эти новые чувства, проснувшиеся в нем. Он впервые ощутил себя не инструментом в руках необходимости, а просто человеком, имеющим, как и все свои слабости, и не боящимся их открыть. И от того, что из бездушного исполнителя чужой воли он превратился в совсем другое существо, так сказать, очеловечился, ему было тепло и радостно. Странные повороты судьбы.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 Смелость заключается в том, чтобы выполнить свое предназначение, инопланетник, а этот путь, который кажется тебе глупым, показывает твою решимость исполнить предначертанное. Все, кто зашел к урами, побоялись этого. Призрак достал такой же прозрачный пергамент, как и он сам, такую же печать, подышал на нее и приложил к пергаменту. Достоин, сказал он. Постоял и растаял.